За деревней опять потянулся лес без конца и края. Лишь время от времени перемежаемые раскорчеванными участками, на которых буйно зеленели сорняки. Через некоторое время машина миновала небольшой тихий поселок, состоящий сплошь из двух- и трехэтажных кирпичных особняков, молчаливо высевшихся за монументальными глухими заборами с железными воротами. Крыши некоторых коттеджей были покрыты шифером но большинство щеголяло красной и зеленой черепицей. В окнах скромно поблескивали небьющимся стеклом стеклопакеты. «Это-то что еще за райское видение?» поинтересовался Илларион. «Да, таможенники здесь живут», мрачновато ответил участковый, воздержавшись от дальнейших комментариев. «Я что-то этого места не помню», сказал ларион «А ты его и не видел» разъяснил ситуацию участковый. «Мы сейчас другой дорогой едем». «А что, так короче?» «Да нет», – неопределенно хмыкнул старший лейтенант. «Наоборот, длиннее». Иларион не стал больше спрашивать. Все и без того было предельно ясно. Он лишь еще раз подивился изворотливости ума деревенского милиционера и непроизвольно дотронулся до выпирающей из-под куртки рукояти револьвера. Вскоре они въехали в большое по здешним меркам домов это на сто село, осчастливленное такими благами цивилизации, как правление колхоза, клуб, начальная школа, медпункт и отделение милиции, служившее штабом бравому участковому. Здесь Иларион уже был сегодня рано утром. Сюда его подбросил на тракторе угрюмый промасленный абориген, который вез на центральную усадьбу, груженный громыхающими молочными бидонами прицеп. Теперь Забродов смотрел на все под несколько иным углом. По сравнению с увиденным только что поселком, контраст был просто разительным. Хотя... Вон из гнилого, дышащего на ладан сарая выглядывает, отсвечивая ярким лаком длинное рыло не старой еще Ауди. А вот прямо на улице возле дома уставившегося на дорогу под слеповатыми наполовину заслоненными крапивой окошками, припаркован приземистый форт, тарелка спутниковой антенны на ветхой крыше. — Ты смотри, смотри! — сказал участковый, краем глаза наблюдая за Илларионом. — Хрен где ты еще такое увидишь! — Забродов молча кивнул. Здесь и вправду было очень-очень много интересного.